Другие считали, что вскоре они опять станут жить вместе. Ответ Дарни Снеда был таким. Я ухаживаю за Джорджем, как за моим братом или моей подругой Селли. Жить вместе с ними не может быть и речь, Но они знают, что я буду рядом, если они будут нуждаться во мне. Тоже и с Джорджем. Нам гораздо лучше жить отдельно, но я всегда буду чувствовать, что он часть моей семьи. Границы имеют огромное значение в любых личностных взаимоотношениях не только при разводе. Они нужны в нерешаемых конфликтах или вопросах, касающихся ваших приоритетов. Среди бывших супругов деньги или новая любовь – часто очень чувствительные вещи, ведущие к непримиримой борьбе, как у мануэля и Марии, или к внезапно вспыхнувшему желанию уехать – как у Дженнифер и Брюса, или, возможно, это отголоски старой утомительной борьбы за власть, когда пара втянута в эту борьбу годами, как Дениза и Нейл. Представьте, вы говорите о деньгах, и ваш бывший, который с вами только что развелся, выражает недовольство по поводу вашего мотовства, проявлявшегося еще в браке. Затем представьте, что вопрос о различном способе траты денег – часть огромного вопроса, который являлся вашим камнем преткновения тоже в браке. Как сможете вы принять и поддержать новые границы в таком обременительном для вас вопросе? Понять, что деньги, секс, воспитание – это поверхностные вопросы и далеко не все, что касается ваших отношений с партнером – Очень важно. Главное – это борьба за власть. И эта бессознательная борьба и будет руководить вашей дискуссией. Чтобы избежать деструктивных бесцельных споров, разошедшаяся пара нуждается в установлении чувствительных общих правил и пределов в дискуссии. Если партнер не может держаться в рамках этих правил, дискуссия может быть бесполезной. Пределы включает и продолжительность дискуссии. Что бы ни обсуждалось, уложимся в один час. Обстоятельства вокруг дискуссии только на нейтральной почве. И эмоциональную температуру, которая возникает в процессе дискуссии, если мы начнем кричать, мы возьмем тайм-аут, а также трудные вопросы, по религии мы поговорим позже. Отдельных моментов лучше избегать в течение переговоров о границах. Для некоторых пар таких пунктов много, другие нуждаются в уточнении отдельных ключевых вопросов. Если пара хочет сохранить свои отношения сотрудничества, она должна скрупулезно научиться избегать таких моментов. Тем не менее, если один или двое желает продолжить борьбу Может, именно потому, что чувствует себя хорошо, вспоминая свои отношения в браке, или, парадоксально для соблюдения дистанции, они начинают прямо с этих любимых, практических, нерешаемых вопросов. Первые три стадии перехода. Эмоциональный стресс. Эти первые три этапа развода, этап решения, объявления и расставания, формирует эмоциональный развод. Затянувшееся чувство привязанности, амбивалентность решений и двусмысленность будущего складываются в сложный процесс, делающий этот период временем глубокого самоанализа, беспокойного дискомфорта и колеблющихся, но интенсивных разводов желаний. Продолжающиеся связи и привязанности вызывают тяжёлый эмоциональный стресс, но это здоровое нормальное чувство. Почти не существует отношений без моментов нежности, особенно в браке и, следовательно, и в разводе. Смотреть на старые фотографии или подарки, которые вы оба получили к какому-то юбилею или годовщине, или любимую кушетку Все отзывается эхом добрых времен и взывает сильную печаль.